Глава 31. Мансин Мэй открыла глаза, громко зевнула и потянулась. Иногда в ней просыпалась деревенская девчонка, не знавшая ни правил хорошего тона, ни вежливости. Вспомнив, что рядом с ней спит мужчина, Мансин Мэй быстро спрятала подальше деревенщину, которая так громко зевала, и посмотрела на храпящего рядом человека. Он был на несколько лет старше её, уже давно расплылся в талии. Волосы поредели, зубы пожелтели от никотина, но как любовник он был ещё хоть куда и вполне устраивал маньсинмэй. Она бросила взгляд на часы и начала толкать господина Ма. Это был тот самый господин Ма, отец Лили. Что? Встрепенулся он, не понимая, спросонья где находится. Вставай, уже почти 11. Тебе давно пора домой, а твоя жена начнёт названивать. Чёрт, не хочу домой. А что, если я останусь у тебя до утра? А? Он протянул руку и пощупал тощую грудь Мань Синмэй. Она стукнула его по руке, встала с кровати и накинула длинный жёлтый халат с фитееватой вышивкой в виде дракона. Не говори ерунды. Ты не можешь здесь остаться. Не могу, не могу, проворчал Ма. Сколько мы уже вместе, а? Почти 30 лет, а ты ни разу не позволила мне остаться у себя. Цяолин, моя подруга, раздражённо вздохнула Мансинмей. Поэтому я считаю, что ты просто обязан возвращаться домой, иначе это будет несправедливо по отношению к ней. Господин Ма громко рассмеялся. Значит, спать со мной все эти годы можно? Это справедливо. Но если я останусь у тебя на ночь, то это уже нечестно. У тебя искажённое понятие о справедливости, дорогая. Мансинмей не ответила, бросила ему брюки и рубашку. Давай, собирайся. Поздно уже, а мне завтра рано вставать. Ей не хотелось разговаривать с ним ни об их отношениях, ни о его жене. По большому счёту, Мансин Мэй было наплевать на чувства Сиаулин, хотя она и называла ту своей подругой. Ей просто не хотелось, чтобы этот мужчина оставался в её доме. Одно дело переспать с ним, совсем другое позволить ему задержаться здесь до утра. Потом он забудет здесь какие-нибудь вещи, потом попросит купить ему зубную щётку и чашку. Не то ж Она давно решила для себя, что в её жизни нет места мужчине. Господин Ма встал, нехотя натянул штаны и рубашку, стал застёгивать пуговицы. Сколько это будет продолжаться, а? ворчал Ма. У нас уже дети выросли, а мы всё прячемся по углам. Ты же знаешь одно твоё слово, и я уйду отсюда, Линь. Ха, хмыкнула Маньсиньмэй. Даже не начинай про это. Вы жизнь вместе прожили. А теперь ты уйдёшь? Даже не смей. А с тобой мы жизнь не прожили? Он подошёл к ней. Да, не прожили. Но кто в этом виноват? Я бы хотел, чтобы всё было по-другому. Послушай. Она дотронулась рукой до его лица. Всё будет так, как есть. Сейчас ты вернёшься домой, а ровно через неделю снова придёшь ко мне. Ровно через неделю. Снова заворчал он. Мне надоели твои расписания. Почему через неделю? Почему не завтра, не через 3 дня, не через месяц? Она закатила глаза и отошла к столику с зеркалом. Взяла баночку с кремом, открыла её и начала втирать крем в руки. Мне всё это надоело, слышишь? А что если я вообще больше не приду? Не придёшь? усмехнулась Маньсин Мэй. Да. Не приходи. Уголки её губ дрогнули в еле сдерживаемой усмешке. Они оба знали, что он придёт. Он частенько ворчал, говорил, что ему надоели такие отношения, что больше не хочет встреч по расписанию, но каждую пятницу ровно в 7 он был у неё. Они занимались сексом, потом он засыпал, а часов в 10-11 вечера она будила его и отправляла домой. Это было единственной непостоянной в их отношениях. Иногда Мансинмей выпроводила его ровно в 10. Иногда позволяла задерживаться чуть ли не до полуночи, но никогда дольше. Во всём остальном их отношения не знали отступлений. Вот уже несколько десятков лет они встречались раз в неделю у неё. Больше во Маньсинмэй не позволяла, даже по молодости. Не разу она не разрешила ему прийти в неурочное время, ни разу не позволила приехать к ней в Вэньчжоу или Шанхай, когда она занималась своими отелями в тех городах. В их отношениях не было места спонтанности и сюрпризам. Он ненавидел её за это, но ничего не мог с ней поделать. Он любил её давно. Они познакомились, когда её сыну Джейку едва исполнилось 2 года, а он ещё не был женат. Он и сам не мог понять, почему эта холодная и даже бездушная женщина так запала ему в сердце. Через пару месяцев после знакомства Ман Син Мэй пригласила его к себе в отель, где она держала номер специально для себя, так как часто задерживалась на работе допоздна и не хотела возвращаться домой, несмотря на то, что дом её располагался всего в полукилометре от отеля. Он пришёл, не зная, какое у Ман Син Мэй дело к нему. Она, ни слова не говоря, из своего кабинета провела его прямиком в небольшой номер, заперла дверь и начала раздеваться. Они стали любовниками. Он до сих пор помнил, что то была пятница, и с тех пор с регулярным постоянством они встречались каждую пятницу, за исключением того времени, что она была в командировках. Он был влюблён, а она холодна. Уже тогда, хоть Мансинмей и было слегка за 20, она представлялась ему этой каменной глыбой, айсбергом, который не мог растопить ни один Гольфстрим. Однако мадовольствовался и этой малостью, тем более что в постели Она была страстной, ненасытной любовницей. Спустя пару лет Мансин Мэй познакомила его с Сяолин, представив её как свою лучшую подругу. Сяолин была девушкой не очень привлекательной, но зато из богатой семьи. Сам же Ма в то время подавал большие надежды на политическом поприще. Когда в следующую пятницу он лежал в постели с Мансин Мэй, она предложила ему жениться на Сяолин. Ему не хотелось, ведь девушка его не привлекала. Но Мансинмей дала понять, что либо он женится на Сеулень, либо может забыть об их пятничных встречах. В конце концов, это для твоего же блага, убеждал его Мансинмей. Он женился. Это была во всех отношениях выгодная партия. Теперь он стал богат благодаря женитьбе, а его собственная карьера тоже пошла в гору. Вскоре у них с Сеулень родилась Лили. После чего, о супружеских обязанностях, он просто забыл. Жена была хорошей женщиной, но всегда слишком безропотной и покорной. Отношения с Мансинмой продолжались. Скорее она развелась с мужем, и Ма надеялся, что теперь он сможет стать полноценным любовником и приходить в дом к Мансинме в любое время. Но его мечты разбились о реальность. Мансинме не собиралась ничего менять, и ему пришлось смириться. Дети выросли, годы утекли, а они были там же, с чего и начали. Вместо комнатушки в отеле они теперь встречались в квартире Мэнсин Мэй, но больше ничего не изменилось. Он не знал, любила ли она его все эти годы, способна ли она вообще была на любовь. Может, у неё был десяток любовников помимо него. Может, именно поэтому она встречалась с ним только по пятницам, а другим были отведены оставшиеся дни недели. Этого Ма не знал, да и знать не хотел. Однажды он пошутил, спросив, с кем она спит в четверг до него и в субботу после него. Ман Синмэй одарила его таким убийственным взглядом, что он подавился собственным смехом. Больше он ни разу не осмелился заикнуться о своих подозрениях. Ман Синмэй закончила втирать крем в кожу рук, взяла другую баночку и, повернувшись к зеркалу на маленьком стульчике, начала наносить какую-то прозрачную жидкость на лицо. Люкки двиганиями массируя кожу. Несмотря на то, что ей было за 50, выглядела она моложаво, а кожу могла позавидовать любая тридцатилетняя красотка. Что там с твоим сыном Илли? спросил он, поймав в зеркале её взгляд. Ценже пока не настроен жениться, поморщилась Мансинмэй. Но я решаю эту проблему. Э как же ты её решаешь? Он нашёл в кармане пиджака пачку сигарет, прикурил. Неважно как, но я обязательно всё улажу. Думаю, летом, самое позднее осенью сыграем свадьбу. Поженить Джейка и его дочь Лили было навязчивой идеей его жены Иман Синмэй. Чуть ли не с того дня, как родилась Лили. Ему нравилась мысль, что хотя бы через дочь он сможет породниться с Синмэй. Тем более сама Лили, кажется, тоже горела этой идеей. Джейк был красавцем, высоким, статным, к тому же хорошо образован, очень богат. Любая семья была бы рада отдать свою дочь за такого. Так чего же ему не хотеть брака между их детьми? С другой стороны, мама понимал Джейка, его нежелание жениться на девушке, которую ему выбрала мать, ведь он тоже женился на матери Лили не по любви. И что вышло из этого брака? С виду всё хорошо, но он точно знал, что его жена несчастна. Дай сам он не был счастлив. С утра до ночи работа, потом друзья и рестораны, множество любовниц. Да, он любил Мань Синмэй, но женщин у него было много. Может, если бы она не устраивала их жизнь в виде свиданий исключительно по пятницам, а была бы с ним, когда он того хотел, он и не стал бы ходить к другим женщинам. Но он был любвиобильным мужчиной, поэтому и женщин было много. А жена К княеуон не прикасался много-много лет. Как она жила? Были ли у неё любовники? Ему это было мало интересно. Главное, что все внешние приличия соблюдены так, что комар и носа не подточит. Сын Мансин Мэй был выгодной партией для его Лили. Но Ма знал, что если этот брак состоится, то дочь его счастливой не будет. Станет жить либо так же тихо, как и её мать, снося измены и попойки мужа. либо начнёт устраивать скандалы, а это тоже ни к чему хорошему привести не могло. Однако Мансин Мэй хотела этого брака, а ей он не мог отказать ни в чём. Да и кто мог? Выпроводив любовника за дверь, Мансин Мэй сменила постельное бельё и отправилась в душ. Она тёрлась мочалкой под обжигающей горячей водой с таким остервенением, будто хотела содрать с себя кожу. Её отношение к господину Ма было непонятно даже ей самой. Всю неделю она и не вспоминала о нём, но стоило наступить пятнице, и Мансинмей начинала томиться в ожидании вечера. Когда он наконец-то приходил, она не давала ему вымолвить ни слова, прыгала на него, срывая одежду. Вся её внешняя холодность исчезала в эти минуты, и она уже не принадлежала себе. Но как только половой акт заканчивался, она не могла называть их совокуплений никак иначе. Мансинмей бегом отправлялась в душ, Смывая с себя запах этого мужчины, который теперь становился ей отвратителен. Она возвращалась в спальню, как правило, любовник к тому времени засыпал, а если нет, то курил, лёжа в кровати. Её кровать это она ненавидела больше всего в нём. Когда Мар замлев разваливался на её простынях и дымил своим отвратительным табаком. Потом она выгоняла его. Сразу же меняла бельё на постели и снова шла в душ, где проводила битый час. Мансин Мэй считала господина Ма своей единственной слабостью. Столько лет, а она никак не могла закончить эти отношения. Ей нравилась та дикая страсть, которую он будил в её холодной натуре, но именно за это она его и ненавидела. С отцом Джейко всё было не так. Она никогда не испытывала к тому ничего, кроме снисходительности в начале и презрения потом, когда родился сын. Замуж она вышла за Ли Сун Линя, потому что помотавшись по Шанхаю, Пекину и другим городам, так ничего и не получила, несмотря на все амбиции. Большие города были переполнены такими, как она, деревенщинами без образования. К тому же, Мансинме была с юга Китая. маленького росточка с тёмной загоревшей под жарким южным солнцем кожей и чем не примечательными чертами лица. С такой внешностью она могла рассчитывать только на самую чёрную работу. Однако у неё были молодость и море энергии. Оказавшись в Даляне и получив работу в отеле Лисун Линя, она поняла, что это, пожалуй, её первый и последний настоящий шанс зацепиться и выплыть из грязи. Ли Сунлин был человеком покладистым, спокойным, его легко было обвести вокруг пальца. Она не знала, полюбил ли он её тогда, но они быстро поженились. Она терпела мужа в постели, не испытывая к нему особого отвращения. Однако и страсти она тоже не чувствовала. А после рождения сына Мань Синмей вообще перестала подпускать его к себе. Ли Сунлин, хотя был разочарован, но противиться не стал. Сма было труднее. По молодости он настаивал на постоянных встречах, надеясь, что их отношения станут более регулярными. Он был безумно влюблён в её холодность, которая исчезал в их редкие минуты страсти. Именно потому, что ему удавалось срывать с неё ледяную маску, она и не хотела подпускать его ближе. Мужчинам не было места в её жизни. Да, она создала свой бизнес благодаря тому первому отелю, что был у Ли Сун Линя. Но это был всего лишь толчок импульс. Всё остальное она сделала сама. А потому ни один представитель сильного пола не имел права на существование в её мире. Ха. Сильный пол. Да что они знали о настоящей силе. Мансин Мэй забралась в кровать. Кожу приятно холодили свежие простыни. Джейк. Вот её вечная головная боль. Но она не будет думать о нём сейчас. Решать проблемы лучше на трезвую голову с утра. Когда мысли становятся кристальными, как воздух в сильные морозы. Каждое утро Маньсин Мэй вставала в 5 часов. Она умывалась и отправлялась в парк, надев спортивный костюм и вставив в уши наушники. Сначала она делала несколько кругов быстрым шагом, бегать она не любила, а вот ходьба в темпе ей очень нравилась. После ходьбы она шла на площадку со спортивными снарядами, которыми были оборудованы практически все парки Китая. и растягивалась. Закидывала сначала одну ногу на высокую перекладину, потом вторую. Её подвижность и эластичность мышц позавидовала бы любая двадцатилетняя девчонка. Именно в такие ранние утренние часы ей думалось лучше всего. Вот и сегодня, когда Ман Син Мэй склонилась головой к вытянутой ноге, задержавшись в этой позе на несколько долгих минут, ей в голову пришла отличная мысль. Анна поняла, что нужно сделать для того, чтобы Джейк забыл свою иностранку и женился на Лили.